Обороняясь от патриотической печати, правда заходила ещё далее. Всякое пораженчество писала она, а вернее то, что неразборчивая печать под охраной царской цензуры клеила этим минам, умерла в тот момент, когда на улицах Петрограда показался первый революционный полк. Это было прямым отмеживанием от Ленина. Поражение вовсе не было изобретено в рождебной печати под охраной цензуры. Оно было дано Лениным по формуле: поражение России меньшее зло. Появление первого революционного полка и даже низвержение монархии не меняло империалистического характера войны. Примечание: в условиях мирного развития революции узов к поражению своего правительства в войне был снят. Конец встречи. День выхода первого номера Преображённой правды 15 марта, как сказан шляпником, был днём оборонческого ликования. Весь Таврический дворец, отдельцов комитета Государственной Думы до самого сердца революционной демократии исполнительного комитета, был преисполнен одной новости победой умеренных благоразумных большевиков над крайние. В самом исполнительном комитете нас встретили ядовитыми улыбками. Когда этот номер правды был получен на заводах, там он вызвал полное недоумение среди членов нашей партии и сочувствовавших нам, и извитительное удовольствие у наших противников. Негодование в районах было огромное, а когда пролетарии узнали, что правда была захвачена приехавши из Сибири тремя бывшими руководителями партии, кто потребовали исключения их из партии. Правде пришлось скорее напечатать резкий протест Выборгской. Если она, газета, не хочет потерять веру в рабочий квартал, она должна и будет нести свет революционного сознания, как бы он ни был резок для буржуазных соп. Про kwestie снизу побудили редакцию стать осторожнее в выражениях, но не изменить политики. Даже первая статья Ленина, успевшая прибыть из-за границы, прошла мимо сознания редакции. Страница 288. В нашей агитации рассказывает Дингельштадт, представитель левого крыла Нам пришлось считаться с принципом двоевластия и доказывать неизбежность этого окольного пути той самой рабочей солдатской массе, которая в течение полумесяца интенсивной политической жизни воспитывалась на совсем другом понимании своих задач. Политика партии во всей стране естественно равнялась по праву. Во многих советах резолюции по основным вопросам принимались теперь единогласно. Большевики попросту склонялись перед советским большинством. На конференции Советов Московской области большевики присоединились к резолюции социал-патриотов о войне. Наконец, на происходившем в Петрограде Всероссийском совещании представителей 82 Советов и в конце марта и в начале апреля большевики голосовали за официальную резолюцию о власти, которую защищал Дан. Этот чрезвычайный политическое приближение к меньшевикам лежало в основе широко раздвившихся объединительных тенденций. В провинции большевики и меньшевики входили в объединённые организации. Фракция Каменева-Сталина всё больше превращалась в левый фланг так называемой революционной демократии и преобщалась к механике парламентарного закулисного давления на буржуазию, дополняя его закулисным давлением на демократию. Заграничная часть ЦК и редакция центрального органа социал-демократ составляли духовный центр партии. Ленин с Зиновьевым в качестве помощников нёс свою руководящую работу Крайне ответственные секретарские обязанности выполняла жена Ленина Крупская. В практической работе этот маленький центр опирался на поддержку нескольких десятков большевиков-эмигрантов.